Глава 12. Не знаю, случалось ли такое с вами, но за собой я не раз замечал, что когда меня мучат, казалось бы, неразрешимая задача, стоит мне ночью хорошенько выспаться, как на утро решение приходит само собой. Вот и теперь произошло то же самое. Ученые утверждают, что эти фокусы проделывает наше подсознание, и, возможно, они правы. Я бы не взялся сходу уверять вас, что у меня есть это самое подсознание, но должно быть все таки есть, хотя я сам ничего о нем не знаю. И несомненно этой ночью мое подсознание трудилось в поте лица, тогда как материальное воплощение Бертрама Вустера было погружено в безмятежный восьмичасовой сон. На утро, едва открыв глаза, я узрел свет. И в прямом смысле, так как было утро, и в переносном, так как увидел мысленным взором готовое решение вчерашней проблемы. Моё доброе старое подсознание произвело именно то, что нужно. И теперь я отчетливо понимал, какие шаги следует предпринять, чтобы поставить Агасто Финкнотла в ряды неусыпных Ромео. Хотелось бы, если вы можете уделить мне минуту вашего драгоценного времени, напомнить вам разговор, который мы с Гас свели в саду накануне вечером не тот его фрагмент, где речь идет о гаснущем вечернем свете и прочих глупостях, а заключительный пассаж. Помните, гася мне сообщил, что в рот не берет алкогольных напитков. Я тогда только покачал головой и про себя подумал, что Гасси сам себе враг, ибо нечего соваться к барышне с предложением, пока не приложился к бутылке. Дальнейшие события показали, что мои опасения были не напрасны. Гасси пошел на подвиг, не имея за душой ничего, кроме апельсинового сока, и потерпел позорное фиаско. Тут требовались речи, исполненные кипящей страсти, способной пронзить сердце Мадлен Басс с легкостью, с какой раскалённый докрасна нож пронзает брусок масла, а он не смог выжить из себя ни слова, от которого бы ее щеки вспыхнули стыдливым румянцем куда там. Вместо этого он прочел блестящую, но совершенно неуместную лекцию о третонах. Романтическую девицу подобными приемами не проймешь. Ясно, как дважды два, прежде чем приступать к дальнейшим действиям, а Агасту Софинкнотл надо отучить от пагубных привычек и хорошенько накачать горячительным. Во втором раунде поединка Финкнотл Бассет должен выступить уверенный в себе по горлышко заправленный и готовый к бою Гасси. Только тогда Morning Post сможет разжиться десятью шиллингами или сколько там полагается за публикацию объявления о предстоящей свадьбе. Придя к такому выводу, я почувствовал блаженное облегчение. Когда Дживс вплыл в спальню с утренним чаем, я приготовился изложить ему разработанный до мельчайших подробностей план. И уже произнес вступительные слова: "Послушайте, Дживс", но был прерван появлением Таппи. Он вошел, едва передвигая ноги, и у меня сжалось сердце при виде его несчастной физиономии, на которой яственно читались следы бессонной ночи. Вообще-то, я бы даже сказал, что сегодня он выглядел еще более измождённым, чем вчера. Вообразите бульдуга, который схлопотал хороший пинок под ребра и который к тому же еще и голоден потому что его обед съела кошка. И вы получите представление о Гильдербране де Глоссепе, каким он явился передо мной в то утро. Черт подери таппи, старая калоша, — озабоченно сказал я. На тебе лица нет. Дживс со свойственной ему деликатностью тотчас не слышно, как угорь, выскользнул из комнаты, а я жестом пригласил останки таппи сесть в кресло. Что стряслось? спросил я. Он плюхнулся на кровать и принялся молча теребить одеяло. "Перти я прошел сквозь ад", наконец произнес он. "Сквозь что? Сквозь ад. Ах, ад! Каким ветром тебя туда занесло?" Он снова замолчал, уставясь в пространство невидящим взором. Проследив его взгляд, я понял, что он смотрит на увеличенную фотографию дяди Тома в странном, вроде бы масонском одеянии, стоящую на каминной полке. Я много лет уговаривал тетю Далию, предлагая ей на выбор два варианта: первый сжечь эту мерзость, второй если она непременно желает ее сохранить, то отводить мне, когда я приезжаю в Бринкли-Корт, другую комнату. Но тетушка упрямо отклоняет оба варианта. Тебе полезно, говорит она, смотреть на эту фотографию. Она тебе дисциплинирует, напоминает, что в жизни не одни только цветочки, и что мы приходим в этот мир не ради собственного удовольствия. Если тебе очень противно, поверни ее лицом к стенке, великодушно предложил я. А? Что? Я говорю про фотографию дяди Тома в костюме капельмейстера. К черту фотографии. Я не затем к тебе пришел. Я пришел за сочувствием. И ты его сполна получишь, что случилось? Анжела снова тебе насолила? Не волнуйся, у меня созрел еще один превосходный план, как справиться с этой девчонкой. Ручаюсь, еще до захода солнца она в слезах бросится тебе на шею. Он хрипло хохотнул. От нее дождешься? Не кипятись, тапи, обещаю, я все улажу. Как раз перед твоим приходом я собирался изложить Живсу свой новый план. Хочешь, расскажу? Не хочу. Какая польза от твоих дурацких планов? Говорю тебе, она меня бросила, влюбилась в какого-то типа. Теперь ей смотреть на меня тошно. Чушь. Нет, не чушь. Послушай, Тапи, для меня женское сердце открытая книга. И я тебе говорю, Анжела все еще тебя любит. Что-то я этого не заметил, когда ночью встретил ее в кладовой. А ты ходил в кладовую? Ходил. И там была Анжела? Да. И твоя тетушка? И твой дядя. Я понял, что многого не знаю. Это что-то новенькое. Сколько раз бывал в Бринкли-корте, но даже не подозревал, что теперь по ночам в кладовой собирается общество. Походу, это уже не кладовая, а что-то вроде и подроме. Расскажи мне все по порядку, сказал я, во всех подробностях. Пусть даже на первый взгляд незначительно, ведь иногда какой-нибудь пустяк оказывается решающим. Он снова с мрачным видом уставился на фотографию дяди Тома. "Ладно", сказал он. "Дело было так. Ты знаешь, как мне хотелось пирога? Конечно. «Ну вот, около часа ночи я решил, что время настало, выскользнул из комнаты, спустился вниз, пирог меня манил. Я кивнул. мне известно, как умеют манить пироги. Вошел в кладовку, достал пирог, сел за стол, взял нож и вилку, приготовил соль, горчицу, перец. Там еще оставалась холодная картошка. Я ее тоже взял. Только собрался приналечь, как слышу за спиной какой-то шум, оборачиваясь в дверях твоя тетка в голубом халате с желтыми цветочками. Ты, конечно, смутился. Еще бы. Наверное, не знал, куда глаза девать. Знал. Я смотрел на Анжелу. Она пришла с тетей? Нет, с дядей. Минуты две спустя на нем был лиловый шелафрок, в руке револьвер. Ты когда-нибудь видел своего дядю в шеллаф-роке и с револьвером? Никогда. Ты ничего не потерял. Подожди, Тапи сказал я забоченно, так как хотел выяснить все до конца. А что, Анджела? Когда она тебя увидела, у нее хоть на миг взгляд потеплел? Она на меня не смотрела, она смотрела на пирог. Что-нибудь сказала? Не сразу. Сначала заговорил твой дядя. Он сказал твоей тете. "Господи, помилуй, далее, что ты здесь делаешь? Она отвечает: Если на то пошло, что здесь делаешь ты, лунатик этакий?» Тогда твой дядюшка говорит: "Я услышал шум и подумал, что в дом влезли грабители". Я снова, понимаешь, кивнул. За дядюшкой такое водится, с тех пор, как окно в буфетной оказалось Настьеш распахнутым, а случилось это в ту осень, когда на скачках в Нью-маркете дисквалифицировали Ясный свет, у дяди Тома появился пунктик грабители. Помню свои ощущения, когда приехал в Бринкли-корт после того, как дядюшка приказал установить решетки на всех окнах, и захотел подышать деревенским воздухом. сунулся в окно и чуть не проломил себе череп о железный прут, какими запирали средневековые тюрьмы. Что за шум? спрашивает тетушка. Какие-то странные звуки, отвечает твой дядя. И тут Ангел, дерзкая девчонка, говорит таким противным металлическим голоском: По-моему, это мистер Глосс обчавкает, когда ест. И мерит меня взглядом. Удивленным, презрительным взглядом так смотрят интеллектуальные дамы на толстых мужчин, жадно заглатывающих еду в ресторанах. Сразу чувствуешь себя тушей 60 размера, у которой складки жира на шее свешиваются сзади на воротник. А потом добавляет таким же противным тоном: "Хочу сказать тебе, папочка, Что мистер Глосс имеет обыкновение раза три-четыре за ночь как следует поесть, чтобы продержаться до завтрака. У него чудовищный аппетит. Смотри, он уже доедает этот огромный пирог с телятиной и почками. Когда таппе произнес эти слова, его охватило лихорадочное возбуждение. В глазах загорелся дикий огонь. Он изо всей силы двинул кулаком по кровати и чуть не раздробил мне ногу. Берти, ты хоть понимаешь, как мне обидно, как оскорбительно. Я ведь еще не притронулся к пирогу. Вот они, женщины. Все они таковы. Представляешь, она на этом не успокоилась и говорит: "Ты не знаешь, папочка, как мистер Глоссоп любит поесть. Он только для того и живет на свете, ест шесть-семь раз в день. А когда все лягут спать, он снова начинает есть". Это просто поразительно. Твоя тетушка тоже заинтересовалась и сказала, что я напоминаю ей буа constrictor, а может, питона, говорит Анджела. И они принялись спорить, на кого я больше похож. А дядюшка, зная, размахивает своим чертовым револьвером, того и гляди, ухлопывает. Да еще и пирог лежит на столе, а я не могу к нему притронуться. Теперь ты понимаешь, что я прошел сквозь ад. Еще бы Ну и досталось же тебе. Потом твоя тетка и Анжела закончили дискуссию, решили, что Анжела права, я напоминаю им питона, и мы пошли наверх. Причем Анжела все время уговаривала меня не спешить, поднимаясь по лестнице. После семи-восьми плотных трапез, — говорила она, человек моей комплекции должен быть очень осторожен, ибо ему угрожает апоплексический удар. И собакам тоже говорит: Когда не слишком раскормлены и жирны, они не могут бегать вверх по лестнице, они пыхтят, задыхаются, и у них случается разрыв сердца. А потом спрашивают у твоей тетушки, помнит ли она покойного спаниеля Амброуза. Тетушка говорит: "Бедный Амброуз, его бывало от помойки не оттащишь". И тогда Анжела снова мне говорит: "Вот именно. Так что, пожалуйста, мистер Глоссп, будьте осторожнее. А ты уверяешь, что она меня любит?" Я попытался его приободрить. Да она просто тебя дразнит. Ничего себе дразнит. Нет, она меня разлюбила. Раньше она во мне видела героя, а сейчас воротит нос. Какой-то тип в Каннах вскружил ей голову. Теперь она и вида моего не выносит. Я недоуменно поднял брови. Да, дорогой, все, что ты говоришь об Анжели и каком-то типе, вздор. Где твой здравый смысл? У тебя извини за выражение и дефикс. Что? И дефикс? Ну, знаешь, такая штука, она с любым может случиться. Например, дяде Тому кажется, будто все, кто на примете у полиции, сидят в засаде у него в саду и ждут случая ворваться в дом. Ты все твердишь о каком-то типе в канах, а там не было никакого типа. Я скажу тебе, почему так в этом уверен. Все эти два месяца на Ривьере мы с Анжелой были неразлучны. Если бы кто-то увивался вокруг нее, я бы сразу заметил. Он вздрогнул. Казалось, мои слова его поразили. Значит, все это время в Каннах вы были неразлучны? Думаю, она и слова ни с кем не сказала, если не считать пустой болтовни за обеденным столом, но может, бросит и на раз замечание в толпе в казино. Понимаю. Значит, во время морских купаний и прогулок при луне ты был ей единственным спутником? Вот именно. В отеле над нами даже подшучивали. И тебе это было приятно. Конечно, я всегда очень нежно относился к Анжеле. В самом деле, в детстве Анжела любила говорить, что она моя невеста. Так и говорила. Вот именно. Понимаю. Он погрузился в задумчивость, а я, довольный тем, что рассеял его сомнения, продолжал чаепитие. Вскоре внизу зазвонил гонг, и тапив встрепенился, как боевой конь при звуках трубы. Завтрак сказал он, и его как ветром сдуло, а я принялся размышлять и обдумывать планы. И чем больше я размышлял и обдумывал, тем яснее мне становилось, что все идет на лад. Так как я убедился, несмотря на ужасную сцену в кладовой с прежним пылом любит Анжело, значит, чтобы добиться успеха, мне надо придерживаться того плана, о котором я уже упоминал. А так как решение проблемы Гасси Бассет я тоже нашел, то мне не о чём было больше беспокоиться. Поэтому я с легкой душой заговорил с Дживсом, который пришел, чтобы унести поднос.